Глава 30. Грохот над головой не затекал около минуты, а следом послышалось приглушённое рычание двигателя, и только тогда я показался над поверхностью. Можно смело заявить, что я всё же бессмертный, или около того. От целого града магических снарядов я укрылся под землёй. Думаю, в следующий раз буду поступать именно так. Ведь никто не сможет пробить огненным шаром несколько метров почвы, даже если знать, где я нахожусь. Интересно, а там голову не растоптали часом? Вы нырнули под асфальт сразу, как по нему прокатились тяжёлые колёса грузовика. Отпускать никого не хотелось, но и догонять их сейчас ни к чему. Судя по тому, сколько всего они, по мне, выпустили, сейчас я не готов разбираться со всеми выжившими. Вот только раны и повозна они вернутся. Придётся отложить некоторые дела и тратить время на каких-то ублюдков. Адресок я запомнил, так что найти их не составит труда. Тем более, что лично мне крайне интересно посмотреть, что творится за городом. В любом случае зомби там меньше, но в лесу, который мне придётся пересечь, в любом случае можно встретить сильное звериё. Пусть раньше они и не вылезали из своих укрытий, тщательно прячась от глаз людей, но сейчас картина в любом случае должна поменяться кардинально. Всё, гоша, они уехали. Я подошёл к голове и легонько её попинал. Актёр из артефакта вышел прекрасный. Как только запахло жареным, он попросту притворился мёртвым, даже язык высунул и прикрыл себя свежевыреченной листвой. Тебя выдаёт системная надпись. Бля, сразу пришёл он в чувство. Ну так похоже хоть было. Чуть слезу не пустил, аж до мурашек. С этими словами я убрал голову с глаз долой. Но он молодец не подставляется и работает довольно эффективно. Ещё немного прокачать, и цены этому артефакту не будет». Пройдя взглядом всё и удаляющиеся огоньки фар, я отправился в здание. Надо было понять, какой урон успели нанести эти ублюдки, а также поговорить с Бурым и передать его товарищу кольцо. «Вот знаешь что?» Сразу, как только я появился, обратился ко мне Олег. И, видимо, с претензиями. «Да всё нормально вроде», — махнул я рукой. «Никого не убило?» «Нет» бы и технолоны уселся в кресло. Но Реннинах до хрена, целитель уже без сознания. Он на минуту замолчал, погрузившись в свои мысли. Зелье есть, кстати, только для исцеления души. Поюшесью в моих руках льнная банка пива сразу перекочевала к Бурову. Насколько я помню, он ещё ни разу не отказывался от подобного. Ну и себе плесну, отметим успешную победу над супостатом. Также у меня в инвентаре была открытая бутылка вина. Была Вот только на хрена всё это было, искренне удивился Олег, когда содержимое уже шестой банки отправилось в рот. Я на них две сотни инториа набил, пожал я плечами. Мне с алкоголем проще, ведь он прекрасно выводится зелиями здоровья. Две сотни это 50 человек убитыми. И покрашил я все четверых. Их надо вырезать под чистое, всем станет только лучше. Согласен. В конечном итоге собеседник из него вышел так себе так как он уперся взглядом в стену и о чем-то задумался. А мне и сказать больше нечего, да и время тратить впустую не хочется. Нужно увеличивать уровни, вкладывать очки характеристик, развивать свои способности. Кстати, чтение мыслей я так и не освоил. Активировав дематериализацию, я слился с Буром и начал внимательно вслушиваться в его мысли. «В голове моей эпилки не беда. Мда». Ладно, найду другого испытуемого, а то этот сломался. Спустился на первый этаж и вскоре нашёл группу людей. Среди них был Злоб, а также лучник и копейщик. Сейчас они смотрели в окно и обсуждали произошедшее нападение. Судя по разговорам, меня в нём никто не винит, так как Олег решил не сообщать о первопричинах. Злоб. Я возник буквально на одно мгновение и орнул прямо в ухо берсерку. Тот подскочил и дважды слышно пискнул. На фоне его могучего тела и мощной бороды писк этот звучал как-то странно. Но следом из его рта полил уже куда более ожидаемый плотный поток нецензурной брани. Вот это уже знакомый мне человек, с таким можно общаться. Вот тебе подарочек. Я сунул ему в руку кольцо и снова сейчас прежде, чем он продолжил материться. "Я знаю, что ты ту скотина", прокричал он, вдохнув в грудь побольше воздуха. "Покажись, сука". Но через секунду он посмотрел на кольцо и вчитался в описание. «Э-э-э, это прикол!» Ярость тут же начала стихать, но я всё равно не стал перед ним показываться. Пусть думает, что я улетел. Ради продолжения экспериментов подлетел к тихой, миловидной девушке. Рост её был метр пятьдесят от силы, и с виду по возрасту она была около двадцати лет, и с ней меньше. Всегда было интересно, что у таких в голове. Со стороны кажется, что там просто пустота и умиротворение. Стоит, смотрит в окно, и мечтает о розовых пони, пукающих сладкой ватой. И если он будет медведем, то надо ли предохраняться? Ах, какие у нас детки получатся? Будут ли они медвежатами или получится всё же люди? Ох. Да, попробовать бы с ним, когда он в форме зверя. А если укусит? Нет, тогда не надо. Да что ж так не везёт, на мысль-то. Весь этот бред пролетел в моей голове менее чем за секунду. Поражает скорость, создаваемая в её голове информации, а также её бредовости и бесполезности. Пришлось переместиться в другую комнату, так как очень сильно отвлекал ор берсерка. Там этажом выше устроилась на ночлег парочка влюблённых. Они лежали в одном спальном мешке и оба не спали, каждый думал о чём-то своём. Думаю, будет очень любопытно послушать. Бывших своих, что ли, вспоминает. Надеюсь, они все сдохли. Так здесь было ожидаемо. По вооружению лица понятно, о чем думает мужик. Почему, когда я выдуваю изо рта, уху, выходит холодный воздух, а когда ха-ха, теплый? Улетал из этой комнаты, уже погрузившись в тяжелые мысли. И ведь действительно, вопрос-то важный. Не отвлекайтесь, я на пару минут. Я появился на крыше и на всякий случай предупредил часовых, чтобы не пальнули со страху. И чтобы у них не появилось желание пообщаться со мной на отвлеченные темы, материализовал перед собой Гошу. Пусть он и бесит, но далеко не так, как незнакомцы. «Ну, рассказывай, чему научился за последнее время?» Он начал вещать, а я тем временем закинулся всем запасом синей картошки, что у меня был. Впереди меня ждёт довольно долгий поход, и стоит сразу скинуть всё лишнее, а также максимально усилиться. «Я, в общем, пока не знаю, в какую сторону пойти, точнее, разбиваться. Ты вообще слушаешь?» Спустя какое-то время выдернул мне из размышлений голос Гоши. «А, да, конечно. Ты что-то там сделал, и теперь чего-то ты не знаешь». «Нахрена я все это тебе рассказывал?» — возмутился он. «Ты же сам спросил». «Да не, я все слушал. Просто отвлекся немного», — пожалая плечами. «Можешь выращивать лозы и видоизменять растения. А арбуз вырастить сможешь, если что?» «Арбуз? Пфф, легко. Хоть ядовитый, хоть взрыв опасный. Ты не понял?» На его лице появилась нездоровая улыбка. «Я могу ускорять рост, изменять вид растений, но вот с движением пока беда. Могу максимум тонкую лозу перемещать, и то, когда ей хватает удобрений». «То есть теоретически, когда-то ты сможешь создавать растения, которые не нуждаются в почве?» — удивился я. «Ну, да, возможно. А ты-то к чему?» — подозрительно прищурился Гоша, сразу не поняв, о чём я говорю. Сделаешь дерево с ногами и будешь сам себя носить, например. Круто же, не? Его глаза сразу загорелись, и лицо расплылось в глупой ухмылке. Видно, что эта идея ему явно понравилась, и теперь он будет прокачивать свой дар с ещё большим рвением. Ну, ладно, ещё вопрос. Ты когда себе подобных убиваешь, опыт получаешь, картошка усвоилась и больше нет смысла здесь задерживаться. Так что надо разобраться с системой окончательно и спокойно отправляться по своим делам. «Да я не пробовал пока, но, по идее, должен. Но только если сам лично через подконтрольных, точно нет». Немного расстроился он. «Пробовал, когда ты меня оставил. Бесполезняк». «То есть, если живых будешь крошить своими зомби, ты еще и опыт получаешь?» «Вот это уже скорее чит. Хотя те же приручители, если верить Оле, получают часть опыта от своих зверушек». «Ну, а чего нет?» «Действительно, чего это я?» Осталось последнее дело эксперимент. Убрав гош в инвентарь, я активировал дематериализацию и вложил скопившиеся очки характеристик, увеличив запас маны. Также не забыл и о бочках навыков, вкинув две штуки в вампира. Процент выкачивания маны немного повысился, но хотелось бы куда больше, если честно. Имя Касп, уровень 12, класс Призрак. Характеристики: Физические 19. Сила 6, ловкость 8, выносливость 5. Умственные 23. Интеллект 7, реакция 9, восприятие 8. Духовные 18. Месседж 14, каналы 4. Свободные очки характеристик 0. Навыки. Активные, пассивные. Энергетический вампир, редкий, 12. Дополнительные. Дематериализация, классовый. Свободные очки навыков 13. Умения Боевые, ремесло, свободные очки умений 4. Аукцион. Енита 510 кг. Вместилище я увеличил сам, а остальное подросло за счёт картошки. Жали изменения не так резко выражены, как при получении бонусов от экипировки. Выносливость поднялась на единичку, ловкость тоже, а также сразу на 2 пункта подросло восприятие, что не может не радовать. Вдруг лучше мысли будут читать. Хотя это вряд ли. На самом деле мысли я не слышу, но чувствую. Непонятно даже каким органом, когда я внедряюсь в чужое сознание, создается ощущение, будто бы... Да хрен его знает. Такого в физическом состоянии все равно никогда не испытаешь. Просто проникаешь в чужой мирок и сидишь, подсматриваешь, а то и подслушиваешь. Скорее всего, таким образом я смогу понять даже человека, который думает на другом языке. А может и Гошу. Но я откровенно не желаю даже догадываться о том, что бурлит в этой гнилой башке. Пусть пока его мысли останутся внутри, мне хватило и обычных людей. Теперь эксперимент, который я откладывал с самого первого дня. Что будет, если у меня вдруг кончится мана? Узнать результат в разгаре боя было бы очень неприятно, и потому лучше сделать это в спокойной обстановке, находясь под какой-нибудь защитой. А также в окружении кучей доноров маны. Не став подниматься на большую высоту, я начал нарезать круги над крышей. Поначалу разогнался примерно до 30 км в час. Мана уходила быстро, но у меня теперь довольно приличные запасы, и в таком режиме я могу лететь примерно 20 минут. Плюс-минус. Всё же данные совсем не точные. На 40 км в час Мана словно полетела в бездонную бочку. Минута-две, и всё. Кончится. Даже с учётом того, что восстанавливается она довольно быстро. Ну и прямо перед тем, как она совсем достигла дна, я на всякий случай немного замедлился, примерно до 10 километров в час. И не зря. Стоило мани окончательно достигнуть дна, меня словно пинком под зад выбросило в бренный физический мир. Скорость была небольшая, но я все равно неприятно растесал себе лицо, ведь летел я, Аки, супергерой, рожей вперед. «Ох!» — воздух вылетел из моих легких, стоило мне остановиться. «Ты чего?» Ко мне тут же подбежал часовой, удивлённо вставившись на мою помятую физиономию. Выглядишь прямо хреново. Это потому, что мне и есть хреново, дурень, резко ответил я, отчего мою голову прострелило сильнейшей болью. Уйди лучше, всё у меня нормально. Я раза так не вытрачивал маны. Было близких к нулю, когда я догонял портальчика, но чтобы вот так совсем. Я не стоит повторять в будущем. Ещё бы понять, как забыть об этих ощущениях. Будто по венам жидкий азот со слоновей дозой снотворного запустили. И сил нет, и холодно, и блевать охота. Из инатаря полетели серые картофельны, и я, не в силах подняться, начал разбрасывать вокруг тарелки с едой. Но ровно до тех пор, пока в моих руках не оказалась живительная синяя жижа. Ох, этот вкус! Колбочки хватило всего на глоток, но это был самый приятный глоток в моей жизни. Теперь я понимаю что испытывает те, кто выжили после месячного блуждания в пустыне. Жизнь сразу начала налаживаться, и пусть колбочка восстановилась совсем немного, но даже так я сразу пришёл в себя и активировав дематериализацию, тут же расширил покрытие своего вампирского навыка. Нет смысла больше ждать. Из людей можно вытягивать ману довольно долго, и проще будет сразу отправиться в нужную мне сторону. Что мне может пригодиться в дороге? Да много чего. И все это я могу уместить в свой инвентарь, ведь он теперь вмещает полтонны». Первым делом раздобыл себе телефон. Для этого пришлось уговорить часового поделиться своим. И пусть поначалу он не хотел делиться, но Гоша быстро его убедил, что так нехорошо. Заодно получил какую-никакую связь со всем участком. В телефонной книге был и бурый, и злобый, и прочие члены команды, так что в случае чего сможем как-то контактировать. Следом отправился в туристический магазин но не в тот, которым я недавно строил пожар. Как раз по пути есть ещё один, он расположился в торговом центре, и заодно можно будет наворовать ещё много чего. Спустя некоторое время. Хм, стоит ли оно того? Я замер около удобного, на вид, но довольно тяжёлого кресла. Оно может делать массаж всех частей тела, греть или охлаждать, но для этого требуется подключение к сети. «Да чего я туплю?» Конечно, стоит. Также пришлось захватить и генератор, длинный кабель, масло и ёмкость для топлива. Его как раз по пути со лью, с этим нет проблем. Палатку закинул лишь на всякий случай. Взял самую крутую и дорогущую. Всё же я и себя не на помойке нашёл. Зачем оно мне? Мало ли что. Не забыл и про удобный стол, ноутбук, стол для себя и детский горшок для Гоши. В него будет удобно устанавливать голову чтобы не скатывалось никуда. «Посуда нахер, одежда туда же!» «О, воды можно захватить!» «Не всегда в наградах попадается!» Я летал по рядам супермаркета и собирал в инвентарь всё, что могло быть полезным. Не забыл захватить и новую порцию пива из холодильника. Один знакомый медведь такую заботу точно оценит. С продуктами разобрался довольно быстро, так как в основном они мне даром не нужны. Картошка с головой покрывает все мои нужды. В общем, магазин большой и есть от чего выбирать. Вот только я даже не представляю, чего мне может пригодиться. Спать я не планирую, для еды всё есть. Ноутбук позволит развлекаться, искать информацию в интернете, раздам с телефона. А трайаш шел на выход, начал медленно, но верно сокращать популяцию местных зомби. Сильных среди них попадалось на удивление мало, но вполне вероятно, что не попросту не успели покинуть в своё время этот торговый центр. Он огромен, и чтобы выбежать отсюда, явно нужно больше минуты. Потому и люди здесь не завелись, а сразу передохли, не успев разготчаться. Но мутанты всё равно были. В основном я убивал бегунов, так как их черепа крошились довольно легко. Под крышей нашёл крылатых тварей, было их всего пять штук, и после первого убитого они разлетелись в разные стороны. Гоняться за ними себе дороже. Так что просто оставил их в покое, тем более, что и награды собирать максимально неудобно. Зелёная картофельна упала куда-то вниз, сразу же скрывшись в толпе обычных зомби, и я даже не стал её искать. А это что? Моё внимание привлекла небольшая группа мертвецов, прямо около главного входа, но уже за пределами здания. Было их всего трое. Один присел на клумбу, второй прислонился к колонне, а третий неподвижно лежал прямо на полу около двери вертушки. Нетипичное поведение для тупых тварей, тем более, что они ни на штурмаяков, ни на разумных явно не похожи. Ближе к бегунам, такие же тощие, вот только рост у них куда более скромный. Может, дети? Я начал раскручивать гасила, и лишь в последний момент краем глаз заметил, что неподалеку из слива воды вылезла жирная крыса. Выглядела она довольно опасной. Из рта торчали два корявых длинных зуба, из которых капала шипящая кислота. Шкура её была покрыта иглами, а кончик хвоста винчевал и дарит жало. Не хотел бы с такой встретиться лично, но очередной странностью для меня стало то, что крыса спокойно пошла вперёд, в сторону входа, будто бы не замечая мертвецов, что замерли прямо рядом с ней. Лишь когда она была прямо между ними, в голове животного появились сомнения и крыса, остановившись, начала втягивать носом воздух. Именно в этот момент ближайший зомби стремительным движением впился когтями в колючую тушку, следом откусив ей голову в одно лишь мгновение. «Да уж», — я появился поодаль, чтобы подтвердить свои догадки. «Невидимые, мать их, зомби! Ровно то, чего нам не хватало!»